Вакуум. Спал Дима хорошо. Где-то внутри было ощущение правильности принятого решения. Он встал, как обычно, в полседьмого. Отец вчера был на дежурстве и сейчас отсыпался. Мама сидела на кухне возле телевизора и переключала каналы в непредсказуемой последовательности, периодически бросая тревожные взгляды на часы. В последнее время она довольно часто вела себя странно, Но он слышал, как врачи при выписке говорили отцу, что это нормально, и нужно отнестись с пониманием, дать время на адаптацию. «Привет, ма!» – бросил он, открывая холодильник, чтобы достать купленные заранее творожки. «Уже позавтракала? Творожки будешь?» Он привык к тому, что она обычно не отвечала утром, когда была занята этим перещелкиванием каналов. Но тут неожиданно она сказала. «Гулять я тебя не отпускаю». И посмотрела на него испуганными глазами. «Мам, я не гулять, я в школу, помнишь?» Выражение ее глаз поменялось, как будто мама действительно что-то вспомнила. «Ах да!» – кивнула она. «Конечно! Хорошего дня!» «И нет, эту гадость я не буду и тебе не советую. Это же чистый подкожный жир!» Он улыбнулся, потом быстро проглотил пару творожков, запив холодной водой из фильтра и выскочил из дома. Барса, вопреки обыкновению, он с собой не взял, но постарался обстоятельно ему объяснить, почему вынужден так поступить. Это не то, чтобы очень помогло, кот возмущенно протестовал. На улице было солнечно и тепло. Дима посчитал, что это хороший знак, но на душе было тревожно. План еще вчера, представлявшийся таким надежным и продуманным, вдруг показался едва подготовленной авантюрой. Очень многое могло пойти не так. По дороге в школу он прокручивал в голове возможные проблемные моменты, пока в конце концов не признался самому себе. Ему просто страшно. Это признание неожиданно успокоило его. В конце концов, страх – это привычно и знакомо. С этим можно иметь дело. На входе в класс его встретил Макс со своими шестерками, Саней и Серегой. Увидев его, все трое склабились и заржали, одобрительно хлопнув друг друга по плечам. О, наш герой-защитник, протянул Макс. Явился, не зассал, мужик. Привет, кивнул Дима. Ну что, готов? Макс взял серьезный тон и испытующе поглядел на него. Если у тебя бабушка в другом городе заболела или любимый кот при смерти, мы найдем, кем тебя заменить. Он кивнул на шестерок. Верно, гайс. А то ж? Еще как заменим. Только ты все равно будешь с циклом тогда. Макс хищно обнажил клыки. «Никто не заболел», — ответил Дима, — «и я не сыкло, ясно?» «О, ну тогда готовься, герой». Дима посмотрел на Макса, представляя, во что превратится его улыбка, когда он поймет, что они сделали. Тот словно почувствовал что-то, нахмурился и хотел что-то сказать, но не успел. «Я место нашел надежное, чтобы все было закрыто и никаких съемок». Дима говорил быстро, тихо, но уверенно. «Там можно организовать проход, чтобы забирать телефоны на входе. Приводы в ментовку мне не нужны. Драка до крови – это серьезно. Это не для ТикТока, ага». «Он вроде дело говорит, а Макс?» – вставил Саня. «Что за место?» – спросил Макс, игнорируя реплику. «Стройка. Там, за бывшим кладбищем. Она заморожена, охранник один всего, на камерах сидит. И он сегодня к вечеру будет в отключке, забухает». А камеры в нужном месте разбиты давно. Инфа сто процентов. Есть надежные источники, но мы все равно проверили перед началом. И нафига так сложно? Макс сверлил его взглядом. На нашем кладбище так норм. Из-за куч нифига не видно. Видно еще как, возразил Дима. Я проверял. Дома справа от стройки, там даже просто так все как на ладони. А уж если кто с нормальным аппаратом, да на штативе снимет, точно хайпанет на весь инет. «Ну, станешь звездой, тебе тчо. Ну, поругают, батю твоего вызовут, впервой, что ли, после твоих дел в депо? Если до крови, то и меня, и батю, и всех точно вызовут в ментовку. А там, ты думаешь, никто про вчерашнее не расскажет? За организацию еще сильнее впаять могут, чем за исполнение. Вы, ребят, вообще в курсе?» Макс молчал, продолжая буравить Диму взглядом. «И там, внизу на стройке, есть установка – чтобы на месте готовить композитные перекрытия. Она изнутри ну чисто как октагон. Форма подходит, сетка натянута. Выглядит очень круто. Если еще знамена на стены повесить, будет отпад. Как реальные подпольные бои. И зрители за прозрачной перегородкой. Типа хардовая безопасность. Макс помолчал еще пару секунд, но потом словно преодолевая внутреннее сопротивление, кивнул. «Лады?» — сказал он. у меня есть подходящий мерч, будем делать круто. Он протянул руку. Дима ответил на рукопожатие, спокойно выдержав взгляд. Они успели войти в аудиторию за несколько секунд до преподавателя. По дороге до парты Дима успел поймать взгляд Тони, но никак на него не ответил. Чувствовал, Макс наблюдает за ним, поэтому в сторону Андрея он даже не смотрел. День прошел спокойно, В перерыве перед последней парой Макс продемонстрировал классу баннер с логотипом и слоганом любимого футбольного клуба, многозначительно глянув на Диму. Класс одобрительно зашумел. Этот радостный гул окончательно убедил Диму. Они все задумали правильно. Надо обязательно довести дело до конца. Здание, которое строили за кладбищем возле их школы, должно было стать чудом современной архитектуры. Проектировал его какой-то дорогущий лондонский архитектор, и этот проект еще до начала строительства взял всемыслимые международные призы. По проекту значительная часть здания должна была быть сделана из углеродных композитов. Ради этого прямо на фундаменте посреди огромного будущего центрального атриума на уровне подвалов поставили огромную вакуумную инфузионную камеру, чтобы нужные формы делать прямо на месте. Тоня знала, что строительство заморожено уже вторую неделю именно из-за неисправности этой камеры. Отказал насос, который должен был создавать вакуум. Его демонтировали, и сейчас камера герметично не закрывалась. Однако запорный механизм гермодверей остался полностью в рабочем состоянии, и у него была одна интересная особенность. Если запустить процесс, двери закрываются на выставленное по таймеру время И их никак невозможно открыть до его завершения. Даже если выключить электричество, установка имела автономный генератор, но и отказ генератора не грозил остановкой процесса. Прямо под полом главной камеры была размещена мощнейшая аккумуляторная батарея, которая позволила бы без нарушений завершить процесс инфузии. Такая многоуровневая защита исключала порчу очень дорогих заготовок. «Молодец! Площадка что надо!» Макс понебратски хлопнул Диму по плечу, с восторгом оглядывая инфузионную камеру. Огромная шарообразная конструкция с выпуклыми иллюминаторами производила впечатление чего-то неземного. Рассеянный бледно-желтый свет, льющийся сверху, из незавершенных этажей дополнял картину. «Камеры точно неисправны?» Он огляделся в поисках средств наблюдения. «Точно!» Дима указал на два темных угла по краям площадки. Камеры были там, где сказала Тоня. Висели грустно, опустив ощетинившиеся осколками объективы. «Отлично!» – кивнул Макс. «Ты и ты!» – он указал на своих шестерок. «Становитесь у входа, забирайте у всех телефоны. Если вдруг засеку, что кто-то стримит, будет иметь дело со мной. Так все мы говорите, ясно?» «Не вопрос», – ответил Саня. Серега просто кивнул. и встал слева от входа в это время начал подтягиваться народ возбужденные разговоры смешки блестящие взгляды почти весь их класс и половина из параллельных такая явка должна была бы расстроить диму но в тот момент он только радовался массовке толпа получит свое зрелище правда не совсем то на которое рассчитывала. по неодобрительному гудению он понял что пришел андрей Он шел, безупречно отыгрывая роль обреченного. Опущенная голова, безвольные плечи, шаркающая походка. Толпа расступалась, образуя круг отчуждения, нарушить который посмел только Макс. «Ну что, теперь все честно?» — спросил он. Андрей кивнул, еще сильнее опустив голову. «Да не ссы так!» Макс хлопнул его по плечу и наклонился, как будто собираясь дать тренерский совет на ухо, но сказал так громко, что расслышали все. — Посмотри на него. Тот еще боец. Ты его сразу поддых, пока он не опомнился. Есть шанс победить. Макс отошел от Андрея и сказал, обращаясь к толпе. — Сейчас мы повесим боевое знамя нашего клуба. Он поднял над головой баннер и направился к массивным дверям вакуумной камеры. Серега и Саня послушно собирали смартфоны у прибывающих. Андрей замер, метра к десяти от Димы. Не сговариваясь, они старались не глядеть друг на друга. Дима пытался найти взглядом Тоню, но та словно испарилась. Сердце бухало в груди молотом, на ладошках проступил холодный пот. Промелькнула нехорошая мысль. А что, если она пошутила так? Дала надежду и... Он усилием воли прогнал ее, не додумав. Макс прошел ворота, деловито расправляя баннер, извлекая откуда-то из недр заплечной сумки двухсторонний скотч. Он один в камере. Идеальный момент. Массивные створки ворот неожиданно быстро с легким шипением закрываются, что-то щелкает и помещение наполняется легким гудением. Толпа недоуменно стихает. Макс внутри камеры увлеченно развешивает баннер. Андрей счастливо улыбается, расправив плечи. Тоня выходит откуда-то из темного угла, на ее губах улыбка Джаконды. Макс заканчивает с баннером, любуется выполненной работой и оглядывается. В этот момент он замечает, что двери закрыты. Держится хорошо, только слегка бледнеет. Подходит к двери, говорит что-то, обращаясь, видимо, к своим шестеркам, ищет несуществующие ручки... Беззвучно стучит кулаком по прозрачному иллюминатору. Сердится. Гнев заглушает нарастающую панику. Макс достает из кармана смартфон. Кто-то возмущается, но быстро смолкает. Возвращается тишина и тихое гудение. Макс проверяет прием, набирает какой-то номер. Дима замечает, что его руки напряженно дрожат. В тишине хорошо слышно, как у Сереги срабатывает вызов. Он берет трубку... сосредоточенно слушает, потом направляется к Диме. «Что за фигня?» — спрашивает Тон, не прерывая связь с Максом. «Кто ворота закрыл? Твоя работа?» Дима улыбается. Ему совсем не страшно. Хочется как можно скорее рассказать, как обстоят дела. Он набирает в грудь воздуха, но прямо перед ним неожиданно возникает Тоня. «Это моя работа», — говорит она. «Я включила установку». «Ты чё, припухла?» Серега грубо хватает ее за плечи. «Эй, руки! Дима чувствует себя храбрецом. Он ловит кураж. Ему хорошо и весело. Он верит, что может Сереге навалять, если будет надо. Серега цепенеет от такой наглости. «Выключай быстро!» Находится Саня. «Не могу, мальчики!» Спокойно отвечает Тоня. «Максик там на шесть часов!» «Чего?» Только и выдавливает из себя Серега. «То!» Объясняет Тоня. Установку невозможно отключить до окончания цикла. Тут нет аварийной кнопки стоп. Можно электричество вырубить. Вмешивается кто-то сообразительно из толпы. Не поможет. Тони отрицательно мотает головой. Тут многократное резервирование, генератор и даже батарея заряда, которой хватит до завершения цикла. А гермодверь даже гидравлическим домкратом не выломать. Эта штука ведь, чтобы вакуум создавать, вы что не в курсе, дебилы? Кричит Саня, Дима мимолетно удивляется, что этот вышибало знает, что такое вакуум. «Спокойно, мальчики», – отвечает Тоня, – «я не убийца все-таки. Насос сейчас сломан, работает только таймер и механизм запора дверей, так что через шесть часов ваш Максик будет цел и невредим, ну, разве что штанишки обделает». Саня хочет ответить, набирает побольше воздуха, даже краснеет, но его жестом останавливает Серега, внимательно прислушивающийся к трубке возле уха. — У него уши закладывает, — говорит он. Тоня бледнеет и смотрит на Макса сквозь прозрачный иллюминатор на двери. Видно, что он уже на грани, в его глазах плескается черная бездна ужаса, губы бледные, пальцы сжимают смартфон, так что, кажется, аппарат вот-вот треснет. — Не может быть, — говорит она, — Он просто напуган, ему кажется. Тут должен быть пульт управления, говорит Саня, вдруг севшим голосом, чтобы проверить давление внутри. Тоня срывается с места и исчезает за установкой. Дима хочет рвануться за ней, но Серега держит его за плечо. Сопротивляться не хочется. Кураж куда-то испарился, оставив неприятный холодок в груди. Тоня появляется через минуту, бледная, как смерть. Вызывайте спасателей, говорит она. Макс в камере, очевидно, слышит его слова, его накрывает паническая атака, он бьется в дверь, кричит, царапает иллюминатор, по щекам катятся крупные слезы. Школьники в полной тишине наблюдают за этим, а потом происходит нечто странное. Помещение стремительно пустеет. «Папа», – Тоня прижимает к уху смартфон, Мне кажется, на стройке возле нашей школы в вакуумной камере человек застрял». «Да, включился». «Думаю, работает. Нет, не кажется. Точно. Извини, не так выразилась. Я его вижу». В ее глазах появляются слезы. «Поняла, папочка? Конечно». Она слушает отца еще пару минут, потом убирает трубку от уха и нажимает сброс. Слезы из ее глаз катятся сплошным потоком. «Насос починили сегодня ночью», — говорит она, обращаясь к Диме и Андрею. «Извините, ребят, я не знала. Еще час он будет в сознании, пока давление не упадет слишком сильно. И еще до двух часов он будет жив. Отец сейчас будет искать оборудование, чтобы взломать дверь. Может, еще успеем. Дверь сделана из жаропрочного композита. Обычные сварочные аппараты тут не помогут. А достаточно сильную гидравлику, непонятно, как затащить в помещение, есть небольшой шанс пробить стык направленным взрывом». Время для Димы спрессовывается в череду картинок. Возле камеры откуда-то появляется Марбара с директрисой. Они по очереди то кричат, то плачут. Кажется, его трясут за плечи, но он не может сдвинуться с места. Смотрит на Макса, который скорчился на полу у телефона. Внутри у Димы как будто медленно растет огромный кусок льда. Появляется мама Макса. Он помнит ее по школьным праздникам. Крупная женщина в бежевом плаще, крашенная блондинка, вместо лица размазанная, будто из пластилина маска. Она прижимается к окну в камеру, колотит слабыми кулаками, тихо, как бы скуля, причитает «Максик, сыночек, Максик». Макс пытается подняться, но ноги слишком дрожат. Кое-как на четвереньках он ползет к двери, прижимая трубку с маминым голосом к уху. Появляются люди в одежде пожарных – Его хотят вывести, держат за плечи тяжелыми руками в перчатках. Дима ловит взгляд Андрея. Что-то происходит, его глаза будто вот-вот выстрелят молниями. Андрей подходит к боковому иллюминатору камеры в стороне от двери, кладет ладони на прозрачную броню. Ничего не происходит, но вся его фигура излучает крайнее напряжение. А потом Дима замечает, как бетонный пол начинает трескаться под его ногами. На треск, похожий на выстрелы, люди начинают оглядываться, но никто не смотрит на Андрея, он в тени, руки в перчатках больше не давят на плечи. Стена камеры ощутимо прогибается там, где стоит Андрей. Мгновение, и прозрачный кругляж брони влетает внутрь камеры, слышится громкий хлопок, потом крик Макса, хватающегося за уши, потом срабатывает аварийная сигнализация, заглушая все остальное. Гермодвери с шипением разъезжаются в стороны. Макса выносят на носилках вместе с матерью, ее невозможно было оторвать от сына, он уже не кричит, только недоуменно трет уши и шевелит челюстью с открытым ртом. Тоня рыдает у него на плече. Потом подходит Андрей. Наклонившись к уху Димы, он едва слышно спрашивает. «Ты ведь ничего не видел?» Да?"